Мир, солончак бесплодный, и пищи не дает, печаль здесь душу гложит, а сердце скорбь грызёт. Блажен, кто в мир явившись, тотчас же и уйдет, а тот еще блаженней, кто вовсе к нам не идет.